Глава 35. Утро тягучее и медлительное, лениво вползает в спальню. На тумбочке пиликает местный телефон, такой старый, с диском и трубкой на витом проводе. «А? Кто? Что?» Сонно выдыхает Слава, внимательно слушает, а потом поворачивается ко мне. «Что ты будешь на завтрак?» «Клубнику, шампанское и круассаны». Шепчу, выныривая из сна, такого сладкого и нежного, как и вся предыдущая ночь. Нать! возвращает меня в реальный сполковник. Давай поконкретнее. Тогда омлет и кофе. Взрываюсь с головой под одеяло. Прячусь от действительности, желая вернуться обратно в сладкую дрему. Яичницу, омлет и кофе. Бодро командую в трубку муж и отрезает в нетерпящем голосом. Через пятнадцать минут вас ждем. Завалившись в постель, хлопает меня по попе. Ты первый в душ, Надюшка. Иди сам. Сонно отмахиваюсь я. — Я так рано завтрак не просила. — Уже половина десятого, между прочим, — смеется муж и со вздохом поднимается с кровати. — Ладно, я пойду, а ты вставай минут через пять. — Ох уж мне эти полковники! — мысленно закатываю глаза. Всю ночь спать не давал, а ранним утром объявил побудку. — Ну и что, что половина десятого? Уснули-то мы около пяти. Распластавшись по кровати звездой, улыбаюсь, как дурочка. Вот вовремя товарищ полковник появился в нашем Шанске. Повезло мне, что встретились. Прикрывая веки, вспоминая, как муж нес меня на плече к машине. И неожиданно оказываюсь в Шанске. Иду с мужем под руку, а навстречу Тарганов со своей кошелкой. Мы со Славой улыбаемся друг другу, а Виктор Петрович морщится недовольно, будто уксуса случайно хлебнул. «Надежда!» Зычно накликает меня Тарганов голосом Славы, да еще за ногу дергает. Испуганно открывая глаза, номер люкс для свиданий, и муж, разгуливающий по комнате в одном полотенце. «Рота подъем!» – шутливо приказывает Слава и добавляет со вздохом. «Если сейчас не встанешь, я приду к тебе, и пофиг на завтрак. Вот только когда из койки выберемся, не знаю. Ой!» – спохватываясь, бегу в ванную, наскоро встаю под душ, чищу зубы, а потом, закутавшись в белый махровый халат, возвращаюсь в спальню где уже на небольшом круглом столике расставлены блюда, прикрытые сияющими полусферами. «Как в лучших домах Лондона и Парижу!» – смеется Лунин. И, приподняв крышку, принюхивается. «Зашибись, какой запах!» «Что там?» – не справившись с любопытством тяну шею. Муж торжественно открывает блюдо, и я в изумлении гляжу на поставленную в центр большой тарелки небольшую пиалку с клубникой. «Откуда здесь?» Ох, ее складывая руки в молитвенном жесте. Понятия не имею. Девушка услышала твою просьбу и расстаралась. Как тебе? Крыша сносная. Признаюсь, как на духу. Мы долго завтракаем, кормим друг друга спелыми ягодами и никуда не спешим. Домой пора. Допив чай, зевает муж, потягивается лениво. Сейчас позвоню Кольке, если этот Ахламон еще не уехал. Почему Николай Ахламон? Интересуюсь, поднимаясь из-за стола. С тоской гляжу на белое платье, валяющееся на кресле. Опять мне его надевать. Надоело уже. Ахламон и есть. Отмахивается муж, сжимая в руке сотовый. Не спеша ищет нужный контакт, а как когда взять, отвечает, рыкает в трубку: Коля, ты где? Уже уехал? Далеко? Возвращайся за нами. Как он мог без нас уехать? Даже не позвонил. Потому что Ахламон. Отрезает Слава, вставая и поднимая с дивана мятые штаны, придирчиво осмотрев, отряхивает. Одевается кряхтя, добродушно ругая зятя. Видимо, это у них традиция такая. Наскоро надевая платье и теплые колготки. Карета подана. Довольно кивает Лунин, выглядывая в окно. Колян недалеко уехал. Все? Готово? Выходим. Поворачивается муж ко мне. Помогает надеть шубку. Надо запомнить эту гостиницу и приезжать сюда время от времени. Сбегать от семьи и детей. Чмока меня в нос притягивает к себе муж. «Как тебе идея, Надюшка?» Изумленно смотрю на него и ничего не понимаю. «Ты решила сесть здесь? Правда?» Спрашиваю, выходя из номера. Терпеливо жду, когда Слава закроет дверь и повторяю вопрос. «Да ничего я особо не решил». Морщится Лунин, пожимая плечами. «Да, тут поступило одно предложение. Должность хорошая и в звании повысят». «Слава, я не хочу». Признаюсь, как на духу. Одно дело в гости приехать, но жить тут. Сплошной мороз. Москву хочешь? Улыбается муж, обнимая меня. Там, конечно, жизнь интереснее. Я домой хочу в Шанск. Реву, утыкаясь лицом в грудь мужа. Там тепло. «Там мама. Подхватывает он, вспоминая цитату из известного фильма. Ну хочешь, поедем в Шанск. Хоть завтра поедем, а потом решим. Нас из Москвы никто не гонит. И здесь еще вилами по воде писано. Успокаивайся, малыш. Хорошо. Шмыгаю я носом и сама себя корю за дурацкие слезы. Ну, что это на меня накатило? Моя ладошка тут же оказывается в мягком захвате Лунинской пятерни. Идем. Ведет меня к выходу муж. А то Колька там наверняка извелся весь. Спускаемся вниз. Отдаем ключ администратору. Толстой тетке с коре. «Спасибо, что выбрали нашу гостиницу, молодожены!» Улыбается она. «Как она догадалась?» Довольно фыркает Слава. «По белой юлиной шубе!» Хихикаю я и торможу, услышав странный свистящий звук. «Твою мать, живы в укрытие!» Рычит муж, тащая меня обратно в гостиницу. Но дикая, ни с чем не сравнимая сила огнем прожигает плечо, оседая на ступеньках отрезкой боли, а на белоснежной норке Появляется первые капли крови, окрашивая рукав в розовый цвет. Пропала вещь, думаю, горестно, прислоняясь головой к поручню. Даже сквозь шапку чувствую, как от виска до пяток пронизывает ледяная дрожь. Плечо задето. Ничего страшного. Наскоро осматривает меня муж и словно сумасшедший несется навстречу стрелявшему. Разомлевший, довольный жизнью мужчина, в одночасье превращается в машину для убийства, мощную и бесстрашную. А ко мне от машины уже бежит Николай. Распахнул дверь, вылетает администратор гостиницы. «Осторожно поднимайся, Надя. Скорую и полицию я вызвал», — заявляет родственник, помогая мне встать. «А Слава!» Ох, я, еле-еле справляясь с болью и навалившейся тошнотой. «Да вон он!» — кивает куда-то в сторону Николай. «Но у меня уже нет сил даже повернуть голову». «Уже догнал стрелявшего в тебя отморозка. Честно говоря, я ему не завидую», — тараторит он. А мой воспаленный от боли мозг яркой вспышкой пронизывает страшные подозрения. В состоянии аффекта и убить можно. Наверное, только эта мысль не дает мне потерять сознание. Глупо таращусь на бурые разводы на белом рукаве и вздрагиваю, когда хлопает дверь. — Скорая где, твою мать? — рычит с порога Слава. Кидается ко мне со всех ног. — Потерпи, малыш! И, усаживаясь на корточки рядом, мучится от боли. «Охренеть! Этот гад мне в голень попал, а я и не заметил!» Садит муж, мельком оглядывая простреленную брючину. Эта скотина до последнего отстреливалась. «Ты убил его?» Ухуй в ужасе и реву, представляя, как с ума сойду в долгой разлуке. «Ты чего, нать? мотает головой Слава. «Сдал полиции ублюдка! Пусть разбираются, какого хрена он устроил стрельбу!» Улыбаясь, утирая слезы. «Я за тебя испугалась!» — шепчу слабее Только не вздумай отключиться. Строго приказывает муж. Берет мои руки в свои. — Надежда! — окликает чуть громче. И тут же отвлекается на хлопнувшую дверь. — Сначала окажете помощь моей жене, потом мне. Велит кому-то. Вероятно, бригаде скорой. Ко мне кто-то обращается. Зовет по имени. Но я уже плавно погружаюсь в спасительный туман и ничего не слышу.